Поскольку он законный наследник, но лишенный наследства в пользу господина Шмупе, то я решил, что достаточно будет моего присутствия, ибо я представляю его интерес. Нарк, а что это за тип держал четвертый? Спросил предъяв. Агент мастерской могильных памятников добивающийся заказа на надгробие в виде трех мраморных фигур, которые должны изображать музыку, живопись и скульптуру оплакивающих покойного. Мысль неплохая, — отозвался Фрезье. — Старичок вполне заслужил такое надгробие. Но памятник обойдется не меньше семи-восьми тысяч, и еще бы. — Если господин Шмуке закажет такой памятник, Наследники за это отвечать не могут, ведь это к наследству хлопать недолго. Начнется тяжба, но фирма выиграет. Но это его дело. Знаете, с фирмой можно проделать хорошую шутку, шепнул Фризье на ухо старшего писцу. Ведь если завещание будет признано недействительным, а за это я ручаюсь, или если вообще не окажется завещание, с кого тогда? получать прикажете. каждом. ухмыльнул. Теперь старший писец господина Табаро и стряпчие пододвинулись друг к другу и зашептали. Но, несмотря на грохот колес и уличный шум, театральный служитель, привыкший к закулисным интригам, разгадал, что они оба измышляют всякие подвохи против бедного немца, и под конец уловил знаменательное слово клиши. Лиши парижская долговая тюрьма во времена больных. С этой минуты достойный и честный служитель актерской братьи решил не оставлять на произвол судьбы друга Понса. На кладбище, где собралась толпа любопытных, Кремон Мейстер вел шмуке подарку к вырытой уже могиле, под которую стараниями махтера фирмы Соне, заявившего о намерении наследника воздвигнуть великолепный памятник, Было куплено у города три метра земли. Но, когда шмуке увидел четырехугольную яму, над которой магически держали гроб понца на его последними молитвами духовенства, у него сжалось сердце, и он лишился чувств. Папинар с помощью Макфера и самого господина Соне перенес несчастного немца в заведение мраморщика, где хозяйка и госпожа Витло Жена компаньона фирмы Соне захлопотали вокруг несчастного, проявляя самый сердечный завод. Но пинар не уходил, так как заметил, что Фризье, физиономия которого не внушала ему доверия, что-то обсуждает с агентом фирмы Соне. Бедный простодушный немец очнулся примерно через час, то есть около половины третьего. Он надеялся, что события двух последних дней. Бурной стол, что, проснувшись, он увидит Бонта живым и здоровым. Ему столько раз сменяли мокрые полотенца на лбу, столько раз давали нюхать разные соли и туалетный уксус, что он наконец открыл глаза. Госпожа Соне насильно влила ему в рот чашку крепкого бульона, так как у мраморщиков как раз варился сон. — Не часто случается нам иметь дело с такими чувствительными заказчиками. Раз в два года, правда, бывает. Наконец Шмуке закрасился домой. — Сударь, — сказал тогда хозяин фирмы, — вот рисунок. Ветло приготовил его специально для вас, всю ночь просидел, но мысль прекрасная. Памятник получился очень красивый. Он будет украшением кладбища Парла прибавила миловидная госпожа Соме, Ведь вы должны почтить память друга, который оставил вам все свое состояние. Проект, который аттестовали как сделанный специально по этому случаю, был изготовлен еще для де Морсе, известного министра. Но вдове заблагорассудилось заказать памятник Сидману. И проект фирмы Соне был отвергнут, как слишком безвкусный. Тогда три фигуры должны были изображать июльские дни, во время которых проявил себя сей крупный государственный деятель. Затем, внеся кое-какие изменения, Соне и Ветло переделали эти исторические аллегории в армию, финансы и семью, и предназначили их на памятник Шарля Келлера. Но и этот памятник тоже был заказан Стидманом. Уже одиннадцать лет проект приспосабливался к разным случаям, и теперь, перерисовывая его еще раз, Витло превратил три фигуры в гениев музыки, скульптуры и живописи. Это еще что? А какие будут детали и все сооружение в цену? Через полгода памятник будет готов, сказал Витло. Вот смета и заказ. 7 франков, не считая оплаты комнатез.